Глава 18 «Я ведь понимал, на что иду. Точнее, лечу. Понимал, что этот неблагодарный граф воспримет мое предложение серьезно. Также понимал, что в противном случае скелеты нас попросту сметут, и от города останется лишь один большой прорыв льда и смерти. Понимал. Но легче ли от этого? Вот я бы не был в этом так уверен». Пока летел еще ладно. Система засыпала многочисленными сообщениями, напоминая, как ей смешно. Я орал во всю глотку, пока рот не забился снегом. И как итог, Жора Аксаков оказался на редкость метким графом. Особенно учитывая, что кидал он меня левой рукой. Помню только, как врезался в землю и снес парочку лечей. Затем покатился дальше. Земля, небо, земля, небо, удар И темнота. Разве что почувствовал, как лицо уперлось во что-то твердое и обжигающе холодное. «Уничтожить сердце прорыва восьмого ранга. Да или нет?» «Да! А то вдруг какой-нибудь мертвец сейчас возьмет меня за ногу и тащит от уже почти сформировавшегося кристалла!» «Выполняется уничтожение. Забудь сейчас про свой аспект. Он и сам отработает как надо» но сконцентрируйся на своем здоровье, а то мне это. Жалко тебя, что ли? Где еще я такое веселое развлечение найду? Ну да, как же, для системы главное развлекаться, только поэтому меня и жалеет. Жалко только, что я потерял сознание не в кресле. По уму надо было привязать меня к этому артефакту и только тогда метать в кристалл. Краем сознания ощутил мощную волну льда, пронизывающую тело аж до самых костей, после чего мышцы обдало теплом, и я почувствовал, как каждая клеточка организма жадно начала впитывать, даже не знаю, не энергию, а опыт. Ту самую пыльцу, что образуется после уничтожения монстров или разрушения сердца прорыва. Сегодня все жители города получат по уровню. Все-таки они, можно сказать, поучаствовали в уничтожении прорыва. Пыльца разлетится на километры в разные стороны, и моими стараниями все вдруг станут чуть сильнее. А я... мне бы как-то не сдохнуть. После разрушения сердца прорыва монстры становятся значительно слабее. Вот только они вполне могут взять числом. Как только кристалл взорвался, по мне начали топтаться костяные ноги, разок отдавили спину железным сапогом, потом споткнулись пару раз. Хорошо, что скелеты не видят во мне угрозы и пока не жрут. Я же тем временем пользуюсь своим ясным сознанием на полную и разгоняю остатки целительской энергии по самым критически важным местам. Да уж, и без этого мне хорошенько досталось — В диагнозе я бы поставил что-то вроде «перелом Владимира» или «травма всего человека». В общем, на грани жизни и смерти оказалось довольно весело и очень даже больно. Всегда есть чем заняться. То одна система начинает отваливаться, то где-то открывается обильное кровотечение, то какой-нибудь жизненно важный орган говорит «пока» и отправляется на покой. И каждый раз приходится как-то реагировать, отправлять на восстановление целительскую энергию, подпитывать себя самостоятельно. Тем временем очередная волна ледяной энергии прокатилась по телу, оставляя после себя пульсирующее тепло. Нет сомнений, над моим бренным телом только что убили очередного монстра, а я наглым образом присвоил себе весь опыт и энергию. Ясное сознание работало на пределе возможностей, а я фиксировал каждый разрыв ткани, каждую трещину в костях. Словно хирург, оперирующий в полной темноте, я направлял остатки энергии на самые критические участки своего организма и совершенно не обращал внимания на происходящее вокруг. На это я повлиять уже не могу, так что пусть монстрами займутся другие специалисты. Первым делом я сосредоточился на мозге, ведь если вдруг он отключится окончательно, не поможет даже ясное сознание. Потому на мозгах не экономил, и пусть говорят, что нервные клетки не восстанавливаются, я все же решил нарушить эти законы. Хотя бы остановил внутреннее кровотечение, и теперь пораженный участок не будет увеличиваться и отекать. Далее взялся за более насущные проблемы – Например, кто-то особо наглый слегка надорвал мне живот, того и гляди скелеты смогут увидеть съеденный мной недавно тортик. Так что сразу начал стягивать зияющую рану, пока туда не набросали земли и костей. Края поврежденной ткани едва заметно сходились, но процесс шел мучительно медленно. Проще было бы стянуть рану руками и уже пройтись быстренько минимальным количеством энергии, Но, увы, мозг пока спит. Да, раз кровотечение остановилось, а живот срастаться быстро не хочет, снова отвлекся на поврежденную голову. Направил энергию на стабилизацию нейронных связей, представляя, как склеиваю разбитую вазу с невероятной точностью. Перед внутренним взором проносились вспышки света и хаотичные линии, напоминающие электрические разряды. Постепенно картина прояснилась, позволяя мне лучше контролировать процесс восстановления. Куда ни посмотри, везде одни проблемы. Как там дела у ликвидаторов? Я тут едва справляюсь, так что вам стоило бы поторопиться. Легкие представляли собой рваную ткань, похожую на видавшую виды половую тряпку. Я заставлял клетки делиться, выстраиваясь в правильные ряды, восстанавливая альвеолярную структуру. Каждый вдох давался с трудом, воздух царапал восстановленные, но еще хрупкие ткани. Но с каждым циклом дыхания процесс становился все легче, и легкие постепенно обретали новую жизнь. Селезенка пострадала особенно сильно. Глубокий разрыв продолжал кровоточить, несмотря на первоначальную коагуляцию. Я направил поток энергии прямо в эпицентр повреждения, заставляя ткань сжиматься и запечатываться. Это было похоже на работу невидимого хирурга, который сшивал края раны сверхпрочными нитями. Переломанные ребра, из-за которых в свое время порвались легкие, напоминали скорее какой-то бредовый пазл. Того и гляди, перепутаю последовательность и начну сращивать их в случайном порядке». Я выравнивал осколки как мог, направлял энергию на рождение новой костной ткани. Хруст и щелчки сопровождали процесс, словно кто-то вручную собирал мой скелет. Постепенно ребра занимали правильные позиции, но это не точно. Главное, что работает, остальное уже не так важно. Потом, если что, проведу повторную операцию». Силы таяли с каждой минутой, энергия, полученная от разрушения сердца прорыва, иссякала, а грохот боя все нарастал. Ляска оружия, крики раненых, треск рушащихся построек и далекие раскаты магических взрывов сливались в единый оглушительный гул. Но в какой-то момент что-то изменилось. Сердце прорыва, уже разрушенное темной системой и служившее источником энергии толпам тварей, наконец окончательно растеряло свои силы. Кристалл, что рассыпался мириадами ледяных осколков и ударил волной чистой силы, больше не подпитывал монстров, а пыльца окончательно впиталась в землю и защитников города. Вот и все. Теперь преимущество на нашей стороне. «Стало ли мне от этого легче?» «Ну да, хотя бы позлорадствовал и представил, как расстроились скелеты. Но в остальном все осталось по-прежнему. Меня также топчут костяные ноги, я из последних сил пытаюсь достать какие-то крохи энергии из источника, направляю эти капли в разные участки тела, сшиваю, напитываю, восстанавливаю, чтобы эти костяные уроды снова что-нибудь мне отдавили». Лежал, думал о том, как стать сильнее, чтобы в следующий раз подобные повреждения можно было устранить быстрее и вернуться в бой. Все-таки обидно пропускать самое веселое. Я тут, знаете ли, мог бы лишний уровень получить. Уровень? Плюс один. Ладно, уровни так получаются неплохо, ведь сверху меня щедро осыпает голубой пыльцой. Граф что-то там кричал стрелкам, чтобы зачищали монстров вокруг этого полоумного... Возможно, он говорил про меня, но это, опять же, не точно. Мало ли еще какой полоумный бегает неподалеку. А что там по уровням, кстати? Ха! Уже четырнадцатый! Правда, если честно, ожидал большего от прорыва аж восьмого ранга. Но тут вполне можно грешить на то, что мой аспект пока еще работает не в полную силу, потому пыльца от кристалла разлетелась по всему городу, и лишь небольшая часть попала на меня. «Ничего, когда-то я смогу забирать себе весь опыт из прорывов любого ранга, и тогда уровни начнут расти куда быстрее». Хотя и так уже понятно, что чем сильнее становишься, тем больше энергии или опыта требуется для перехода на следующую ступень развития. «Кстати, система, я ведь выполнил задание? Ты вроде что-то обещала, а сейчас сидишь молчишь и даже не смеешься». Да я, если честно, немного прихерелась твоего перформанса. Честно призналась она. Давай по награде чуть позже решим, как в себя приду. И ты придешь. В этот момент чьи-то сильные руки подхватили меня, так что я сразу отвлекся. Руки не костлявые, хотя довольно жесткие и холодные. «Живой?» — голос графа прозвучал, как раскат грома. «Походу, живой. А ну, несите его в мою лечебницу. Живо!» Меня понесли сквозь хаос боя, словно ценный груз. Я как-то у соседа мешок яблок свистнул, примерно так же аккуратно нес, и они тоже были для меня довольно ценны. Я слышал обрывки разговоров вокруг, о разрушении сердца прорыва, снижении уровня угрозы, оставшихся активных скелетах и необходимости зачистки сектора за сектором, о каком-то подкреплении, которое вот-вот должно прибыть из столицы через городской портал, «Да уж, могли бы и побыстрее прийти на помощь. Все-таки ситуация здесь еще недавно была крайне плачевной». Звуки боя все отдалялись, и вскоре меня бросили на холодный пол басовито-рычащей машины, после чего она сорвалась с места, и мы помчались куда-то прочь. Каждая кочка вызывала желание хорошенько выругаться, но я ведь в коме, так что остается молчать и отправлять энергию на поддержание жизни. А мы точно уже покинули поле боя? Просто не припомню, чтобы дороги в городе были настолько неровными. Да и как-то странно хрустят все эти кочки. Видимо, меня уложили в какой-то броневик, и сейчас он мчится прямо по костлявым порождениям прорыва. Не знаю, сколько примерно по времени заняла дорога, так как по большей части доставал систему и занимался самолечением, Но в какой-то момент меня снова подхватили и переложили на очень даже комфортную каталку, после чего мы покатились дальше, и вот шум улицы наконец стих, и меня завезли в теплую комнату приемного отделения больницы. По крайней мере, так ее назвала какая-то встречающая нас медсестра. «Быстрее!» — скомандовал, если судить по голосу, пожилой целитель. «Начинайте диагностику!» Чего встали? У пациента множественные травмы, возможно, переломы позвоночника, повреждения внутренних органов. Господин граф лично приказал оказать всю необходимую помощь этому пареньку. Ну ведь третий сорт. Кто-то попытался возразить, но я прямо нутром почувствовал, как целитель просверлил его насквозь своим взглядом. Медсестры засуетились вокруг, подключая меня к диагностическим приборам. Магические кристаллы приятно обдали меня теплом и почти уверен, что засветились мерным светом, начиная сканирование организма. Рентгеновские артефакты зажужжали, проецируя трехмерные модели костей на полупрозрачные экраны. Я этого всего не видел, но, судя по обсуждениям врачей, все выглядит именно так. Что у нас тут? спросил молодой травматолог, рассматривая результаты исследований. «Похоже, похожеже нападение с высоты ответил его коллега, изучая снимки ребер и позвоночника. вон видите эти деформации причем кажется будто бы летел вниз головой, а как прилетел его сбила машина. А может он просто попал под горячую руку графа хохотнул кто-то из санитаров Шки потом строго произнес целитель. «Сначала полное обследование. МРТ головного мозга, УЗИ внутренних органов, полный анализ крови. И срочно!» Диагностическое оборудование заработало на полную мощность. Магические лучи сканировали тело, выявляя повреждения. А пока меня щедро облучали всем этим, в отделении как раз заглянул граф. Он ехал на другой машине и заодно истреблял всех встречных монстров, потому немного задержался. «Ваша светлость, вы не в курсе? Пациент не попадал под поезд?» — уточнил у него кто-то из врачей, вроде бы травматолог. «Просто такой набор травм, будто его переехал состав. Причем несколько раз, а кто-то при этом каждый раз заботливо подкладывал его на рельсы». Граф усмехнулся. «Если бы под поезд, он бы к вам не поехал, уж поверьте. Встал бы, отряхнулся и пошел ждать следующий поезд», — вздохнул он. Поэтому полоумному скелеты всем стадом потоптались, а перед этим кто-то метнул его в самое сердце прорыва». Аксаков тактично умолчал, кто именно меня метнул. «Так что считайте это боевыми ранениями». Целитель, получив новые данные, склонился над моим телом и начал тщательный осмотр. Его руки источали тепло, вызывая легкие покалывания на коже. Я бы тоже хотел выучить диагностические заклинания, очень даже может пригодиться в будущем. Тем временем он тихо бормотал заклинания, проверяя каждый орган. Малое исцеление для стабилизации состояния, обычное исцеление для восстановления тканей, точечное исцеление для нервных окончаний глубокое исцеление для внутренних органов. Медсёстры внимательно следили за каждым его движением. Хирург, склонившись над экранами, сверял магические данные с традиционными методами диагностики. «Здесь нужна операция», — заявил он, указывая на область печени. «Слишком сильное повреждение, целительство не справится». «О, спасибо, теперь знаю, чего там так болит». «Направлю-ка немного энергии в желчный пузырь, а то вот-вот протечет». «Операция подождет!» — отрезал целитель. «Сначала стабилизируем состояние. У пациента истощение энергетических резервов. Нужно восполнить их прежде всего. Не пойму только, почему энергия до сих пор куда-то уходит». «Постепенно мое состояние начало улучшаться». Чужая целительская энергия растекалась по телу, заживляя раны и восстанавливая ткани. Я ощущал, как каждая клеточка наполняется силой, словно невидимый мастер латал меня изнутри. Целитель тихо напивал себе под нос, иногда произнося название заклинаний. Время текло медленно. Каждый цикл лечения длился часами, но для меня это были мгновения. Ясное сознание приучило меня не считать времени и просто заниматься своими делами, полностью абстрагируясь от таких мелочей, как боль. И вот в какой-то момент я почувствовал, как веки становятся легче. Глаза приоткрылись, размытая картинка постепенно стала наполняться четкими деталями, и вскоре я смог внимательнее рассмотреть палату и своих коллег. Медсестры и санитары облачены в темно-зеленые одеяния с вышитыми на рукавах гербами рода Аксаковых. Врачи в светло-зеленых хирургических костюмах, а целитель облачен в кристально-чистый белый халат с вышитым на груди золотыми нитями гербом. Одежда шикарная, но и сама палата поражала роскошью и технологичностью. Высокие потолки украшали магические светильники, излучающие мягкий свет, И, судя по всему, убивающие микробов. Стены отделаны редким камнем с вкраплениями светящихся кристаллов. Мебель выглядела величественно: резная кровать с балдахином, инкрустированный столик, шкафы с изящной гравировкой. В углу палаты стоял сложный диагностический комплекс, мерцающий разноцветными кристаллами. Рядом с кроватью столик с различными зельями и целительскими инструментами. На стене панель с показателями моего состояния. Вот это я понимаю, медицина. Владелец этих хором явно беспокоится о здоровье и комфорте пациентов и даже боюсь представить, сколько все это может стоить. Дверь распахнулась, и в палату снова заглянул граф Аксаков. Поначалу он выглядел обеспокоенным, но, увидев мою широкую улыбку, облегченно выдохнул. — Ну что, герой? — усмехнулся он. — Готов поспорить, что ты не доживёшь до утра. — Ой, не дождёшься! — прохрипел я. — Буду рад, если не дождусь! — кивнул граф. — Но, признаюсь, ты заставил нас всех понервничать. Ликвидаторы по рации успели сделать ставки, кто-то даже поставил на твою гибель в момент броска. — И кто победил? — спросил я с иронией. — Ты! — хохотнул Ты! — хохотнул Аксаков. «Вставок на то, что ты выживешь, не было, но сразу скажу, в итоге я поставил на то, что ты успеешь деактивировать сердце прорыва и только потом помрешь». Окончательно рассмеялся он, а мне даже стало немного приятно. Ну хоть кто-то в меня поверил. «Ну так что?» Тихо просипел я, все-таки голос пока не восстановился. «Сколько всего поставили? Я бы забрал выигрыш». «Сразу не как аристократа, как ликвидатор. Хрен тебе, Вова, не выигрыш. Ты же ставку сделать не успел». Развел руками Оксаков и присел на край кровати. «Но знаешь что? Ты удивил меня. В хорошем смысле. Такой живучести я давно не видел». Он наклонился ближе, его голос стал серьезным. «Ты как тот неубиваемый монстр из старых легенд. Сколько ни бей, все равно встаешь и идешь дальше». — Как его там называли? — задумался он. — Тихоходка, что ли? В общем, очень мерзкая тварь с дикой регенерацией. — Спасибо на таком лестном сравнении! — попытался учтиво поклониться, но грудь прострелила острейшей болью. — Граф удержал меня. — Тише, тише! Тебе еще рано двигаться. Целители говорят, восстановление займет время. — В этот момент в палату вернулся целитель, который отходил за какими-то кристаллами для магического аппарата. Примерно так его себе и представлял. Седая борода аккуратно подстрижена, а в глазах — усталость после долгой работы. — Ваша светлость! — поклонился он. — Состояние пациента стабилизировалось, но требуется продолжительная реабилитация. — Сколько времени потребуется на полное восстановление? — Сразу уточнил Аксаков у целителя, но потом посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Ты не подумай, что я излишне заботлив. Просто сам понимаешь, такими метательными снарядами грех разбрасываться». «Минимум две недели интенсивного лечения», — ответил целитель. «И еще месяц реабилитации». «Хорошо», — кивнул граф. «Обеспечьте ему все необходимое. Никаких исключений». Он снова повернулся ко мне. «А ты, герой, пока отдыхай, и насчет оплаты можешь не переживать. Все за мой счет». «Так я не об этой оплате переживаю. Все-таки, сам понимаешь, я там налечил на месяц вперед, а во время ликвидации прорыва внутри города...» «Полагается щедрая компенсация от государства и правительства этого города», продолжил за меня мысль граф. — Да, разумеется, все твои подвиги будут учтены. Когда граф ушел, целитель приблизился к моей кровати. — Вам повезло, молодой человек, — произнес он тихо. — Очень повезло. Такие травмы обычно несовместимы с жизнью. Он начал осматривать меня и снова забормотал заклинание под нос. — Малое исцеление, обычное исцеление, точечное. Его руки светились мягким зеленым светом, и я чувствовал, как энергия проникает в тело, залечивая раны. В палате было тихо, только изредка слышалось жужжание диагностического оборудования. Целитель же продолжал свою работу, а я погрузился в полудрему, чувствуя, как силы постепенно возвращаются. Дни в госпитале тянулись медленно. Каждый день целители проводили новые процедуры, проверяли состояние, корректировали лечение. Я наблюдал за их работой, впитывая каждую деталь их искусства, но и сам постоянно повторял все это на практике. Только целитель выйдет за дверь, как сразу начинаются эксперименты с энергией. Как по мне, практика – это лучший способ обучения чему-либо. Я ведь в институте плохо учился, а как только попал в самое пекло, сразу начал быстро все вспоминать уже в процессе работы. Две недели на восстановление, говорите? Ха, ну конечно, это если бы я не занимался самолечением. В итоге, уже на следующий день я смог самостоятельно встать с постели, а еще через три продолжил свои физические тренировки. И хотя впереди еще было много работы над восстановлением, Но это не проблема, и уже совсем скоро можно будет продолжить зачистку прорывов. Я выжил в прорыве восьмого ранга и теперь стал сильнее, чем когда-либо. Потому что такова моя природа – вставать после каждого падения и идти дальше, несмотря ни на что. Неделя пролетела так быстро, что я даже не успел этого заметить. Ну а что? Кормят тут отменно, причем приносят меню и позволяют выбирать, чего я хочу отведать именно сегодня. Так, например, удалось продегустировать мясо различных тварей из прорывов, причем не только природных. Съедобные животные могут появляться и среди других стихий. Та же огненная гончая – это обычная собака, обладающая магией огня. Оттого мясо приобретает легкую остринку и немного обжигает язык, а за счет содержащейся внутри энергии помогает восстанавливать запасы чуть быстрее. В общем, хорошо здесь, но пользоваться великодушием графа не хочу. Он действительно мог поступить, как и любой другой аристократ, просто забыть о моем существовании и плевать, что со мной будет дальше. Но нет, Аксаков полностью оплатил лечение, причем никто его не просил и тем более не заставлял. Что ж, Буду должен и обязательно рано или поздно верну свой долг. А пока, вопреки просьбам целителей и врачей, я надел свой спортивный костюм, который каким-то образом умудрились заштопать и отстирать, прихватил из хранилища свое артефактное кресло, мешочек с кристаллами и отправился домой. Тем более, что мне уже звонила хозяйка квартиры и ругалась из-за какого-то шума, а также несколько раз напомнила, что я до сих пор не оплатил следующую неделю проживания. Целитель заставил выпить пару пузырьков какой-то гадкой жижи, мол, она поможет укрепить кости и ускорит метаболизм на ближайшие пару недель, после чего провел заключительное обследование и позволил мне отправляться в Освояси. Жаль, только с графом лично не попрощался. Не знаю, когда теперь увидимся. Он еще сетовал, что не может взять меня в отряд ликвидаторов, ведь там минимальная планка даже у вспомогательного персонала 50-й уровень. Людей с меньшим уровнем брать попросту нерентабельно. Мрут как мухи. А с моим 14-м и вовсе лучше к ликвидаторам даже на расстоянии чиха не подходить. И вот она, свобода. Вышел из здания больницы и спокойно поковылял в сторону дома. Я шагал по улицам города, вдыхая морозный воздух, пропитанный запахом гари и магии. После госпиталя мир казался одновременно чужим и знакомым. Разрушения от прорыва еще не успели убрать, кое-где зияли провалы в мостовых, словно следы от гигантских укусов, а стены домов были испещрены трещинами, будто кто-то провел по ним когтями. Проходя мимо одной из площадей, я увидел двух работяг в потрепанных комбинезонах, которые латали дыру в асфальте. Один из них, коренастый мужик с рыжей бородой, ожесточенно стучал кувалдой по каменной плите – а второй, высокий и худой, аккуратно подгонял куски покрытия. «Вот же сволочь ледяная!» — рычал рыжебородой, размахивая молотом. «Разнесла тут все к чертям. Я думал, асфальт просто треснет, а он превратился в крошку, будто сахар. Ну как так можно? Нельзя было обычного костяного ящера сюда призвать». «Да уж», — вздохнул худой. Магия да та еще дрянь, асфальт ее не любит. Но знаешь что? Я зато два уровня поднял. Два!» Рыжебородый аж перестал стучать. «Да за что? Я только один, и то потому, что этот ящер меня чуть не раздавил. за точку характеристик в силу упало, и теперь могу поднимать тяжести побольше. Хе!» Они переглянулись и засмеялись, будто обсуждали не смертельную опасность, а какую-то безобидную игру. Я тоже усмехнулся про себя, ведь вот она, жизнь в этом жестоком мире. Даже после апокалипсиса люди находят повод для радости. Я шел дальше, разглядывая витрины магазинов, которые уже начали открываться. Лавочники торопливо развешивали вывески, торговцы раскладывали товар — Жизнь возвращалась в город, а люди словно позабыли о нашествии мертвецов и вели себя, как ни в чем не бывало. Разве что дети бегали по улицам, играя в какую-то игру, напоминающую сражения с монстрами. Видимо, вдохновлялись недавними событиями. Старушки у подъезда обсуждали последние новости, кивая на следы разрушений, но меня почему-то назвали наркоманом. Но чем ближе я подходил к своему дому, тем тревожнее становилось на душе. Здание выглядело нетронутым, но я уже предчувствовал неладное. Поднявшись на свой этаж, я вставил ключ в замок, и дверь открылась с противным скрипом, будто не хотела пускать меня внутрь. «Ну да, конечно», — развел я руками. «Конечно же, все не может идти хорошо, и обязательно произойдет какая-нибудь гадость». Все-таки права была хозяйка. Тут действительно кто-то устроил погром. Квартира выглядела так, будто через нее пронесся ураган, одежда валялась на полу, книги были разбросаны по комнате, мебель сдвинута с мест. Я замер на пороге, пытаясь осознать, что произошло. Просто непонятна логика. Ценные трофеи из прорыва, которые я так бережно собирал, Лежали среди разворошенных вещей, словно их небрежно откинули в сторону. Поначалу думал, что меня ограбили, но на деле оказалось не совсем так. Холодильник стоял открытым, а внутри абсолютная пустота. Даже морозилка была вычищена до последней крошки. На полу валялись пустые пакеты из-под пельменей, как молчаливое свидетельство ограбления. это опять «Ты!» — рыкнул я и невольно сжал кулаки, чувствуя, как внутри закипает ярость. Ограблен только холодильник. Кто-то пришел, перерыл всю квартиру, но забрал лишь еду. Это было настолько абсурдно, что на мгновение я даже рассмеялся. «Но как?» Есть у меня некоторые догадки, но я пока не могу даже придумать, как это вообще могло произойти. но ну не может быть, что какой-то зверек из леса пробрался в город только ради того, чтобы издеваться лично надо мной. Нет, бред какой-то. А чтобы доказать, что я не шизофреник, надо найти настоящего виновника этого хаоса. Может, какой-то бездомный просто проник через приоткрытую форточку и устроил все это. Я сразу вспомнил о Паше, который жил двумя этажами выше. Может, он что-то видел или слышал. Телефон Паше не отвечал, поэтому я решил подняться к нему лично. Поднявшись на этаж Паши, как обычно, постучал в дверь. Тишина. Но продлилась она всего несколько секунд. Затем послышались шаги. Кто-то зашевелился этажом выше и... В следующий момент я почувствовал, как чьи-то руки схватили меня за плечи. Меня резко развернули, а затем на голову опустилась черная ткань, лишившая меня зрения. «Вечный понос!» Только и успел я произнести название нового заклинания, но моя энергия уперлась в непроницаемый барьер нападавших. Силы не равны, но когда это меня останавливало? Да, меня тащат в неизвестном направлении два молчаливых здоровяка, а я, как обычно, просто жду и продумываю план мести на все случаи жизни.